«Джесс, я снова здесь, снова на этой тихой улице с её красивыми зданиями. Возникает знакомое ощущение. Остальной город, весь мир кажутся такими далекими. Я вспоминаю слова Тео. Ты производишь впечатление немного безрассудного человека. Хотя его слова разозлили меня, но он был прав. Я знаю, часть меня влечёт опасность. Может быть, это безумие. Может быть, если бы Тео только что не арестовали... Я бы отправилась к нему, как он и предлагал. Развалилась бы на его диване, но теперь мне больше некуда идти. Пойти в полицию не могу, но я хочу узнать, что случилось с Беном, и это место — единственный вариант. Квартира — ключ к разгадке тайны, в этом я уверена. Сбежав, я не найду ответов. В тот день с мамой у меня было тоже предчувствие. Тем утром она вела себя странно, будто сама не своя, У неё была мечтательная улыбка, словно она была уже где-то в других краях. Меня это напугало. Что-то подсказывало мне, что я не должна идти в школу. Нужно было подделать справку о болезни, как раньше. Но мама не казалась грустной или напуганной, а это был день соревнований, и когда-то давно я мечтала преуспеть в спорте, и было лето, и я не хотела оставаться рядом с мамой в таком состоянии. Так что я пошла в школу, и на несколько часов совершенно забыла о мамином существовании, о том, что вообще есть что-то, кроме моих друзей, бега парами, бега в мешках и прочей ерунды. Когда я вернулась домой, 3.50, я всё поняла. Ещё до того, как добралась до спальни, ещё до того, как отперла замок и открыла дверь. Я надеялась, может быть, она передумала, вспомнила, что у неё есть дети, которые нуждаются в ней сильнее, чем ей кажется, — потому что она немирно лежала на кровати, она лежала в позе человека, который карабкается вперёд. Больше я никогда не буду игнорировать это предчувствие. Если с Беном что-то стряслось, только я могу это выяснить. Ни полиция с их жалованием, ни у кого, кроме меня, нет шанса дознаться правды. На самом-то деле мне нечего терять, меня даже тянет в это место. Хочу проникнуть, как выразился Тео, в логово зверя. Тогда мне показалось, что это прозвучало патетично, но, стоя перед воротами и глядя на них, я думаю, что он прав. Как будто это место, это здание — какое-то огромное существо, готовое целиком меня поглотить. Когда я вхожу в дом, поблизости нет никого, даже консьержки. На верхних этажах квартир не горит свет. Всё кажется таким тихим, мертвенно тихим, как в ту ночь, когда я приехала. Наверное, уже поздно. Я внушаю себе, что, скорее всего, это моё воображение издевается надо мной. Но кажется, будто дом ждал меня. Я направляюсь к лестнице. Странно. В тусклом свете что-то привлекает моё внимание. Беспорядочный ворох одежды у подножия лестницы. Просто разбросанный по ковру. Откуда, чёрт возьми, он там взялся? Я тянусь к выключателю. Свет моргает. Оглядываюсь на кучу старой одежды — Что-то удерживает меня от того, чтобы подойти ближе. В животе у меня всё сжимается. Вдруг я понимаю... Нет, я просто знаю. Что бы это ни было, это что-то нехорошее. Что-то, чего я не хочу видеть. Я иду медленно, будто преодолеваю сопротивление толще вод. Теперь я вижу ясно. Под тряпками что-то есть. О, Боже! Я не уверена, шепчу ли я это вслух или это звучит только в моей голове, Теперь я вижу, что это очертание человека, лежащего лицом вниз, распластавшегося на каменных плитах, неподвижного, абсолютно неподвижного, только не это. Я уже проходила такое, о, господи, господи! Перед глазами мельтешат маленькие точки. Дыши, Джесс, просто дыши. Всё во мне хочет кричать, пуститься на утёк, куда глаза глядят. Я заставляю себя сесть на корточки. Есть шанс, что она ещё жива. Я наклоняюсь, протягиваю руку, касаюсь плеча. На ощупь это не похоже на человеческую плоть. Горло подступает желчь. Я с трудом сглатываю. Затем переворачиваю консьержку. Её тело не сопротивляется, будто это просто ворох старой одежды. Пару часов назад она предупреждала меня, чтобы я была осторожна. Она была напугана. Теперь она... Двумя пальцами я щупаю пульс, просто чтобы убедиться. Кажется, я что-то чувствую. Оно? Да, под кончиками пальцев. Очень слабое движение, мерцание. Пульс есть. Слабый, но он есть. Она всё ещё жива. Но только пока. Я смотрю вверх, на тёмную лестничную клетку, в сторону квартиры. Это был не несчастный случай. Я знаю, что это сделал один из них.